Глава 4. Ничего ужасного не произошло. Взгляд Индара стал спокойным и безмятежным, а Ирина смогла выдохнуть. На несколько секунд ей показалось, что он набросится на нее, так же, как и тот пьяный парень в лесу ее мира. Страх, сдавивший тисками горло и не дававший сделать глотка живительного воздуха, начал понемногу отступать. «Я пришел, чтобы предложить тебе прогуляться до дома моей сестры пешком», пояснил Индар, спрятав руки за спину, словно показывая, что не причинит ей вреда. «Хочу немного показать тебе плато нашего клана». «Хорошо, я согласна». Ирина кивнула и посмотрела на Кори. «Мне нужна обувь». Вера предложила удобные туфельки без каблука, похожие на балетки из мира Ирины. Девушка с облегчением осознала, что ей совсем не придется краснеть, объясняя, почему она не носит обувь на каблуках. Почему-то в ее сознании отложилась мысль, что это довольно унизительно — не уметь ходить в таких туфлях. Правда, откуда эта уверенность взялась, она совершенно не представляла. Перед тем, как они покинули спальню, Кори накинула на плечи Ирины легкую накидку, мотивируя это тем, что на улице поднялся ветер. За это девушка была ей искренне благодарна. Всё же декольте оказалось слишком глубоким. Правда, Ирина, которая никогда не носила одежду хоть немного приоткрывающую грудь, всё равно смущалась бы, имей платье и более скромный покрой. «Мы отправимся к сестре Наксанди», — предупредил Индар, как только они вышли в коридор. «Попешую прогулку устроим как-нибудь в другой раз». Ирина сразу же вспомнила о странностях, связанных с ее знанием некоторых понятий этого мира, поэтому она поспешила уточнить этот момент. Скажи, как так получилось, что мне в голову приходят объяснения некоторых слов? Я никогда раньше не видела вееры и даже не подозревала об их существовании, но в Коре признала представительницу этой расы. А еще я знаю, что такое аксант. И, если честно, с нетерпением жду момента, когда смогу опробовать этот необычный вид транспорта. Он ведь работает на магии, да?» «Сколько вопросов!» Мужчина покосился на светящееся любопытством лицо девушки. «Начну отвечать по порядку. Пока я прокладывал путь в твой мир, то успел немного изучить его. В основном мое знание ограничивается тем, что было известно тебе». Пусть даже ты слышала о чем-то мельком и не смогла бы об этом потом вспомнить. «А это как так?» — удивилась Ирина, впрочем, не забывая с интересом осматриваться по сторонам. Она сразу отметила, что стены, потолки и полы в доме были белого цвета, и лишь предметы мебели, их драпировки, ковры, картины и вазы с цветами добавляли красок в окружающую обстановку. «Это называется глубинной памятью» пояснил дракон и, приобняв девушку за плечи, отвел ее чуть в сторону, пока она не врезалась в напольную вазу. «Прости, засмотрелась на картину», смущенно сказала Ирина. «У тебя еще будет время осмотреть дом», пообещал Индар, так и не убрав руки с ее плеча. Возвращаясь к прерванному разговору, могу сказать, не вдаваясь в ненужные подробности, что при помощи одного заклинания я мог считывать полученные тобой знания. Оставалось только разобраться в них и составить своеобразный словарь, с которым ты смогла бы познавать наш мир без лишних сложностей. «Но ведь я не читала никакого словаря!» Девушка недоуменно нахмурилась. «Ириша, я вложил в твою голову эти знания вместе с пониманием нашего языка, пока ты спала. Кстати, твой сон продлился немногим больше суток. Столько времени понадобилось твоему организму, чтобы адаптироваться после путешествия сквозь пространственный туннель. Значит, теперь я знаю абсолютно все о твоем мире? Не надейся. Чтобы вложить в твою голову такой объем знаний, понадобился бы целый месяц. И ты бы все это время спала, потому что так легче переносить заклинания быстрого обучения. Я же помог тебе запомнить только самое необходимое на первых порах. Остальное можно почерпнуть из книг в моей библиотеке. «Читать я, значит, тоже умею?» У лукаво поинтересовалась Ирина, когда они спустились по широкой лестнице и подошли, как она поняла, к входной двери. «Умеешь», — подтвердил Индар, широко распахнув одну из деревянных створок. Девушка лишь на мгновение задержалась на пороге, мысленно пообещав потом тщательнее рассмотреть кованый рисунок, покрывающий собой все дверное полотно. Выйдя на улицу, Ирина вдохнула полной грудью отметив, что воздух в другом мире ничем не отличается от привычного ей, возможно, только немного чище и свежее. Потом укорила себя за глупость, ведь она дышала им уже полдня. Пока девушка жадно рассматривала открывавшуюся ей площадку, выложенную светло-бежевыми каменными плитами, к ним подошел старый веер с морщинистым лицом и тусклыми серыми глазами. Ирина обратила внимание, что в руках он нес небольшой металлический диск. Стоило ей увидеть этот странный предмет, как она сразу же узнала Ксант. Когда Индар опустил диск на землю, а тот начал увеличиваться в размерах, Ирина восхищенно ахнула. Сейчас перед ее глазами творилось настоящее волшебство, то, которое в своем мире девушка никогда бы не увидела. Приподняв подол платья, Ирина смело ступила на гладкую поверхность, с замиранием сердца ожидая начала движения. Слегка покачнувшись, когда диск медленно приподнялся над землей и поплыл вперед, она с восторгом принялась следить за тем, как под Ксандом бегут плиты террасы, затем сменившиеся каменистой дорогой с редкими кустиками травы. «Неужели тебя совсем не интересует окружающий мир?» подразнил ее Индар, когда девушка таки продолжила смотреть вниз. Резко выпрямившись, из-за чего ей пришлось уцепиться за мужскую руку, Ирина с восхищением ответила. «Просто у нас ничего подобного нет. Это так необычно и интересно. У меня нет слов, чтобы передать те чувства, которые я сейчас испытываю. И не нужно», — заверил Индар, проведя кончиками пальцев по ее лицу. «Мне достаточно сияния твоих глаз и оживленного выражения лица». На мгновение Ирине показалось, что он сейчас поцелует её, и сердце в груди испуганно трепыхнулось. Но нет, подушечка большого пальца лишь очертила чуть полноватую нижнюю девичью губу, и мужчина убрал руку. А девушка постаралась поскорее забыть лёгкий укол разочарования. Она не понимала, почему так сильно тянется к Индару, ведь, по сути, он был малознакомым для неё человеком, являвшимся каждую ночь ей во снах. А Ирина никогда не считала себя настолько ветренной, чтобы западать на красивую внешность. И все же этот мужчина с каждой проведенной вместе минутой все сильнее привлекал ее. «Смотри, все это плато принадлежит моему клану», отвлек ее от переживаний Индар, оставив Ксант на вершине холма, откуда открывался потрясающий вид на зеленую долину. «Как только был создан наш мир, и драконы появились в нем». Первый красный дракон выбрал это место для своего дома. «Красиво!» — выдохнула Ирина, не в силах отвести взгляд от открывавшегося вида. Из окна спальни она, конечно же, видела небольшую часть плато, но это было совсем не то. Огромная, практически ровная местность, покрытая изумрудной травой, среди которой мелькали тонкие змейки дорог, окруженные садами двухэтажные дома с ровными прямоугольными крышами-площадками. В голову девушки вновь пришло знание, что именно с крыш драконы взлетают, чтобы порезвиться в воздухе, полетать на перегонки с ветром и вкусить бескрайнюю свободу. И вся эта красота была окружена горной цепью. «Скажи, а покинуть плато можно только по воздуху?» спросила Ирина, продолжая любоваться видом, когда Ксант медленно двинулся вперед. «Нет». В нескольких местах есть горные тропы, по которым к нам прибывают караваны с товарами. Дракон не все может унести на себе. Тем более, с течением времени в нашем мире появились представители и других рас. И пусть в основном материк состоит именно из таких плато, окруженных горами, но есть места более привычные для иномирян. В основном это острова, на которых они расселились уже довольно давно. Я бы хотела... Посмотреть на твой мир сверху. Теперь это и твой мир. Еще одно ненавязчивое напоминание, что девушка не сможет вернуться назад. Я обязательно покажу его тебе, когда ты сможешь принять мою вторую ипостась. Резко вскинув голову вверх, Ирина немного испуганно посмотрела на своего спутника. Что значит принять? Не бояться меня в образе дракона. Индар шутливо щелкнул ее по носу и указал куда-то направо. «Смотри, вон за теми деревьями есть прекрасное небольшое озеро. Вода в нем всегда теплая, поэтому тебе должно быть комфортно плавать в ней». «Ты же должен помнить, что я неуверенно держусь на воде. Девушка с обидой покосилась на него. Тот день, когда ее учили плавать, и она чуть не утонула, все еще отчетливо стоял перед глазами». «Конечно, помню». Заверил дракон и приобнял одной рукой девушку за плечи. «Тебе потребовалось много мужества, чтобы продолжить уроки плавания. Не беспокойся, я научу тебя, и бояться больше не придется». Дальнейшая их прогулка проходила почти в полном молчании, которое изредка прерывал своими пояснениями Индар. Ирина внимательно слушала и старалась запомнить мельчайшие подробности – для того ли, чтобы быстрее освоиться в новом мире или для того, чтобы найти дорогу в свой. Девушка пока затруднялась с ответом. Когда они, наконец, приблизились к дому Ларии, та уже ждала их у широко распахнутой двери. А рядом с ней стоял высокий привлекательный мужчина. Его изумрудного цвета глаза, казалось, заглянули девушке в душу, узнали все ее сокровенные тайны а затем наполнились теплом и добротой. Ирина даже немного растерялась от такого радушия. «Мы вас уже заждались!» — воскликнула Лария, быстро спустившись по ступенькам крыльца вниз. Вернее, она заждалась, начав выглядывать в окно задолго до назначенного времени встречи. Пояснил тепло, улыбаясь, последовавший за ней мужчина. «Данкар, им это было совершенно необязательно знать». Драконица на мгновение смешалась, но тут же оправилась и протянула к Ирине руки. «Наконец-то мы сможем с тобой поговорить!» Не успела Ирина и слова сказать, как драконица уже ввела ее в дом, попутно болтая о всякой чепухе. Несколько дезориентированная таким напором девушка лишь мельком отметила окружающую обстановку. Но если бы нужно было описать ее, Ирина не смогла бы ничего вспомнить. «Ты не представляешь, как долго мы тебя ждали!» Неожиданно серьезно сказала Лария, понизив голос. «Я даже успела отчаяться и перестала верить, когда Индар наконец смог почувствовать слабую связь с тобой». Тут-то Ирина и вспомнила странную оговорку Вейры о том, что многие ждали перерождения души искры Индара. На мгновение ей нестерпимо захотелось узнать все прямо сейчас. Но драконица вновь защебетала о погоде-моде природе. И девушке пришлось сосредоточить всё своё внимание на этой болтовне. Тем более, как она здраво рассудила, наедине с им у неё будет больше шансов узнать правду. За это время они прошли дом насквозь и оказались на просторной застеклённой веранде. По случаю теплой погоды высокие от пола до потолка окна были распахнуты настиж, и по помещению гулял легкий ветерок. В центре веранды стоял круглый стол, покрытый белой кружевной скатертью. Вокруг стола были расставлены удобные плетеные кресла. Вся обстановка таки кричала о домашнем уюте, что помогло Ирине окончательно расслабиться. Все же она немного переживала по поводу предстоящего ужина. «Оцени мой героизм!» Ларри оглянулась на брата и задорно ему подмигнула. «Катина и Санада также рвались поужинать вместе с нами». Посмотрев на Ирину, она пояснила. «Это о с Данкаром дочери». «С чего бы это вдруг они проявили столь удивительное желание?» Спросил Индар, при этом хмуро посмотрев на девушку. «Они ведь живут в кланах своих искр. Новость, как мерзгийская волна!» быстро распространилась по ближайшим плато», — спокойно пояснил Данкар, ободряюще похлопа Финдара по плечу. «Думаю, тебе вскоре стоит ждать гостей». Мерзгийская волна — бедствие третьего мира, где проживают эльфы. Огромная волна, непонятно как появляющаяся в океане, проносится по суше вглубь материка с невероятной скоростью, смывая всё на своём пути. Из-за этого тот регион, где она появляется, всегда пустынен». «С удовольствием приму их». На лице Индара появилась хищная улыбка, а Ирина впервые подумала, что, возможно, ее появление в жизни дракона может преподнести неприятные сюрпризы. «Присаживайтесь за стол», — пригласила Лария и строго добавила. «Сегодня никакой политики». Ирина была в корне не согласна с драконицей, ведь продолжи они разговор, и можно было бы услышать много интересного. Тем более по косвенным намекам становилось понятно, что появление «Искры» как-то связано с политическими дрязгами. «Вот те раз!» — недовольно подумала она. Только появилась здесь, а уже, кажется, стала яблоком раздора. Или не все так печально, как я себе успела надумать. «Ирина! Какое все же необычное имя!» Пробормотала Лария, когда они все расселись за столом, а прислуга из расы Вейр начала расставлять перед ними столовые приборы. «Ты не хочешь его сменить?» «Нет», — быстро ответила девушка, сжав лежавшие на коленях ладони в кулачки. «Зачем?» «Ну, новая жизнь, новое имя, новое начало». «Меня все устраивает», — сказал Индар, вмешавшись в их разговор. Но от его спокойного тона сестра сразу расхотела спорить. Ирина же испытала чувство благодарности, смешанное с раздражением. Благодарность за то, что дракон помог утихомерить Ларию. А раздражение за то, что получалось, если бы ему не нравилось имя девушки, ей бы пришлось его сменить. А это уже попахивало ограничением свободы. «Ирина, к сожалению, моя искра так волновалась, что совершенно позабыла представить нас друг другу». Поспешил скрасить неловкость Донкар. «Я Донкар Зеленый, целитель восьмой ступени. Рад приветствовать тебя в нашем мире». Мужчина приложил раскрытую ладонь к груди, прикрыв ею сердце и слегка склонил голову. А Ирина привычно осознала пояснение в своей голове. Следовательно, супруг Ларри был из клана зелёных драконов, являясь целителем высшей категории. Правда, оставалось непонятным, почему супружеская пара жила на территории красных. Ведь если драконица находила искру среди представителей своего вида, то переезжала в клан супруга. Мысленно отметив эту странность, девушка подумала, что Индару нужно будет многое ей объяснить. Ирина Верескова представилась она, еле заметно улыбнувшись. Собиралась выучиться на воспитателя, чтобы потом вернуться в детский дом, в котором я выросла. В точности повторив жесты и движения Данкара, она искосо посмотрела на Индара, желая убедиться, правильно ли все сделала. В ответ на ее взгляд дракон ободряюще улыбнулся и подмигнул ей. «Не понимаю, почему?» – удивилась Лария. «Ведь Индар приходил к тебе каждую ночь, «Зачем было строить планы на жизнь в том мире?» «Наверное, потому что я не верила в реальность происходящего», честно ответила Ирина. «Мне это все казалось чудесным сном, игрой моего воображения. Я себя даже считала немного сумасшедшей, но нисколько не переживала по этому поводу. Сироты слишком одиноки и сильно тянутся к людскому теплу и заботе. Пусть некоторые и не хотят показывать этого, считая такую тягу слабостью». «Ночные встречи с Индаром были для меня настоящим подарком. С ним я могла бы говорить обо всём на свете, делясь своими переживаниями и радостями». «А затем оказалось, что он реальный мужчина», прозорливо сказала драконица и подмигнула смутившейся девушке. «Я понимаю, какую неловкость ты испытала и продолжаешь испытывать до сих пор. «Надеюсь, мой брат также осознает то затруднительное положение, в котором оказалась его искра». «Мой сын всегда был мудр и деликатен», — раздался громкий баритон. Сердце в груди у девушки при звуках этого голоса сделало невероятный кульбит и громко застучало. Всего лишь два слова. «Мой сын» заставила Ирину подобраться, словно она приготовилась в любое мгновение убежать, куда глаза глядят. И, тем не менее, она сумела заставить себя посмотреть на неожиданного посетителя. По крайней мере, девушка искренне надеялась, что его действительно не ждали, а не подстроили ей сюрприз. «Отец!» — в голосе Индара проскользнула тень удивления. «Отец! Как ты здесь оказался?» Лария была более не сдержана в проявлении своих эмоций, что помогло Ирине прогнать свои сомнения. Мужчина прошел вглубь веранды, попутно объясняя. «Все очень просто. Со мной связалась Катина и пожаловалась, что ей не дали возможности сегодня же увидеть искру ее горячо любимого дядюшки. Глупая малышка, она так и не поняла, как нужно было действовать в данной ситуации. Явиться без приглашения», — озвучил общую для всех собравшихся мысль Данкар. «Ты, как всегда, мудр, Арикан. Не будем преуменьшать моих талантов», — насмешливо ответил тот. «Я оказался хитрее вас всех». Пока продолжался этот разговор, Ирина изучала родителя своего. Кто именно для нее Индар? Она все еще затруднялась ответить. Зато теперь могла с уверенностью сказать, как ее тайный друг из снов будет выглядеть, когда достигнет возраста Арикана. Отец и сын были похожи, как две капли воды. Только первому можно было бы дать 50 человеческих лет. Сколько этому дракону было на самом деле, девушка даже не рискнула гадать. Но темно-вишневые глаза, казалось, излучали мудрость бесчисленного количества прожитых веков. И когда взгляд Арикона обратился к ней, Ирина тут же опустила голову и непроизвольно подвинулась ближе к Индару. «Я не обижу тебя, дитя», — мягко укорил дракон, присаживаясь на стул, пододвинутый к столу слугой. «Ты для меня самая дорогая драгоценность» ведь являешься долгожданной искрой моего сына». «Я...» Ирина лишь одно мгновение посмела смотреть ему прямо в глаза. «Это все слишком ново, непонятно и тяжело для меня», призналась она, машинально начав нервно мять тонкую ткань платья. «Я... Нет, мы все понимаем это», заверил ее Арикан. «Но ну и тебе стоит скорее осознать, кем ты являешься для Ларта-клана Красных Драконов». «Отец!» — предостерегающий воскликнул Индар. «Мы сами разберемся во всем». «Я знаю, сын мой, но все ждали и так слишком долго». Положение вновь спас Данкар, обратившись к Ирине с ничего не значащим вопросом и тем самым разрядив обстановку. Больше опасную тему никто не стал поднимать, и ужин прошел в легкой и дружеской обстановке. По крайней мере, девушка старательно настраивала себя на нужный лад. Вскоре вся компания вышла в сад. И Лария с энтузиазмом принялась показывать и рассказывать Ирине о цветах, которые росли на аккуратных клумбах. Оказалось, что драконица является страстным садоводом и готова часами напролет болтать о своем увлечении и девушка с удовольствием подогревала ее интерес, расспрашивая о незнакомых ей растениях, найдя эту тему вполне безопасной. Она с удовольствием прогуливалась среди аккуратных клумб, рассматривая незнакомые ей растения и попутно обдумывая сложившуюся ситуацию. Ирина страшилась того, чего от нее все ожидали. Она была обычной девушкой, которую не готовили в супруги Ларта, и уж тем более она не разбиралась в политике и дворцовых интригах особенно когда это всё происходит в другом, чуждом ей мире. «Всё не так страшно, как ты думаешь», — раздался позади неё баритон арикана Оглянувшись, Ирина поняла, что Лария вернулась к супругу и брату, оставив её наедине со своим отцом. «Откуда вы знаете, о чём я думаю?» — подозрительно спросила она. «Мало ли, вдруг он мысли читать умеет». «У тебя всё на лице написано» пояснил дракон и протянул ей свою руку. «Прогуляешься со мной?» «Обещаю, в глухую чащу не утаскивать и в высокой башне не запирать. Я перечислил все, что представляют о нас в ваших сказках». «Вы еще должны сокровища охранять», хихикнула Ирина, неожиданно расслабившись и вложив свою ладошку в его широкую ладонь. «Индар рассказывал вам о них?» «Да, иногда сын делился своими впечатлениями». Подтвердил Ариган, медленно ведя ее по тропинке вглубь сада. «Но я хотел поговорить с тобой не об этом. Тебе не нужно бояться статуса супруги Ларта. Да, конечно, кое-что придется изучить. Но твоя первоочередная задача — любить и быть любимой моим сыном. Окружить его нежностью и заботой. Подарить детей, которые станут вашим продолжением. Быть всегда рядом с ним». «И это все?» — усомнилась девушка, посмотрев на своего спутника. «Ты мне не веришь, а зря». Дракон, понимающе улыбнулся. «Тот, кто считает любовь помехой, непроходимый глупец. Ведь именно это великое чувство может подвигнуть на все самые безумные невероятные поступки. Оно открывает в нас ранее дремавшие таланты. Благодаря ему мы совершаем великие подвиги. Согласись, это не так уж и мало». Ирина промолчала, не зная, что сказать в ответ. Она была очарована страстностью, прозвучавшей в словах дракона. «В вашей искре очень повезло», — наконец сказала она. «Да, я всегда ей это говорил», — подтвердил Арикан, но в его словах скользнула легкая тень грусти. «Я бы хотела познакомиться с ней». «К сожалению, это невозможно. Моя Илея погибла несколько лет назад, помогая гномам, на город которых обрушился оползень. «Ну как?» — начала девушка и замолчала. Знание того, что дракон долго не живет после смерти своей искры, принесло с собой сочувствие к понравившемуся ей существу, печаль по ушедшей жизни и невероятное удивление. «Все очень просто», — ответил дракон. Незадолго до своей смерти, словно предчувствуя скорый конец, «Моя любовь взяла с меня обещание не покидать нашего сына до тех пор, пока он не обретет свое счастье. Так что, как видишь, у меня здесь есть свой интерес. Как только ты примешь свою судьбу, я, наконец, смогу раствориться в вечности вместе с моей Илеей». Потрясённая этим признанием, Ирина молчала всю дорогу, пока они возвращались назад. Да и потом была немногословна. Индар решил, что его искра устала, поэтому поспешил распрощаться со всеми, пообещав через неделю пригласить к себе всех близких родственников. Когда они уходили, Арикан обнял Ирину и легонько поцеловал в лоб. В ответ она еле заметно улыбнулась. Встав на ксант, она почувствовала неимоверную усталость и прижалась к Индару. И мужчина, поняв все без слов, не пытался завязать с ней разговор по дороге домой а потом просто проводил в спальню, поцеловал на прощание в щеку и так же молча ушел. И Ирина была искренне благодарна ему за эту тактичность. А ночью ей приснился удивительно яркий и реалистичный сон, первый в длинной череде таких же необыкновенных сновидений, увиденных девушкой в этом мире.